Королевский меч с головой виверны на рукояти, говорящей о принадлежности обладателя меча к братству порога, поблескивал под одной из стен опочивальни. Клинок был скрыт скомканной медвежьей шкурой, а поверх шкуры косо торчал напольный светильник с переломленной ножкой. «Только все дело в том», — говорил король, шагая к своему мечу, — «что не каждый сумеет стать болотником. Далеко не каждый». «Ты рассказывал мне, брат Кай, о том, как на туманных болотах юнцы становятся рыцарями. Да и брат Атар много чего поведал о том, как проходит обучение в Северной крепости. Поверь мне, по доброй воле пройти через такие испытания смогут из тысячи, один или двое. Да ты и сам это знаешь. Разве все из тех, кто обучался в укрывище, стали рыцарями Ордена Болотной крепости? А сколько и вовсе уходили с болот в Большой мир?» «В большой мир уходили немногие, Ваше Величество», – возразил Кай. «Да и то половина из ушедших потом возвращались. А рыцарями становились только те, кто понимал, его путь – это путь воина, верно, Ваше Величество. А другие охотились в болотных лесах, чтобы снабжать крепость дичью, выращивали рис и проса, изготавливали одежду, доспехи, оружие и утварь, лечили раненых». И все они, и рыцари, и охотники, и земледельцы, и мастеровые, и лекари, по праву называли себя болотниками. Болотником стать не просто, Ваше Величество. Но именно каждый может стать болотником, если очень этого захочет». «Если захочет», — усмехнулся король, остановившись над своим мечом. «Люди обычно хотят совершенно иного, браткай. Денег и власти, например». «Деньги и власть, да». В конечном итоге все упирается в это. Как ты объяснишь необходимость стать болотником, ну, скажем, человеку, который с измальства привык презирать тех, кто сам себе портки надевает или ложку до рта доносит? Все-таки ты еще плохо знаешь людей. Вразуметь можно каждого, уверенно сказал Кай. Для болотников нет ничего невозможного, произнес король. Для болотников нет ничего невозможного. Спокойно подтвердил рыцарь. Эрл наклонился над своим мечом. Взялся за рукоять и потянул меч к себе. Глухо зашуршал по шкуре светильник и класснул каменную плиту пола. Соскользнула на пол медвежья шкура. А под ней оказалось и кое-что еще. Нечто, похожее на обглоданную огнем, скрученную из тряпок куклу. Эрл замер, глядя, как по клинку его меча скользит то, в чем еще совсем недавно кипела жизнь тело, тело одного из тех, перед которыми трепетали и падали ниц короли и князья, одного из тех, кто вершил судьбы королевств, одного из тех, сокрушить которого казалось немыслимым, невозможным. Некоторое время Эрл стоял неподвижно пораженный этой мыслью. Потом выдернул меч из-под останков эльфа. Черный скукоженный труп с легким шуршанием рассыпался прахом. Король обернулся к болотникам. «И как же вы намереваетесь начать строить эту крепость, сокровенного порога?» – спросил он. «Мы еще не все обдумали», – ответил за обоих болотников герб. «Но в самые ближайшие дни откроем вам, Ваше Величество, наши замыслы». «Сокровенный порог», – вдруг улыбнулся Кай. «Крепость сокровенного порога. Мне нравится это название, Ваше Величество». В конце коридора, который охраняли трое стражников, подоспевших первыми королевской опочивальни, послышался шум. Спустя три удара сердца на пороге показался полуодетый атар. Трое стражников висели на нем, поблескивая кольчугами, как большие рыбины. «Они были здесь!» — заорал верзила северянин. «Были, да?» Он жадно зазирался. «И все кончено», — констатировал атар, — острым глазом различив останки эльфов среди обрывков и обломков. «Почему вы не взяли меня с собой?» — обратился он к болотникам. «Потому что ты не готов к таким битвам», — ответил герб. Атар проворчал на это что-то неразборчивое. «И как все прошло?» — осведомился он. «Четыре твари уничтожены», — сказал Кай. «Одной удалось сбежать». «Четыре!» — протянул северянин. «Ежели я был с вами, от нас не ушла бы ни одна тварь!» «Я запретил, кому бы то ни было входить в мою опочивальню», — строго проговорил Эрл. «И все правильно», — сказал Атар. «Никто еще не входил, Ваше Величество. Эти парни меня задерживали. Задерживают», — поправился он и стряхнул с себя стражников. С металлическим грохотом они обрушились на пол. «Мы просто немного того. Переместились по коридору». Позвольте мне войти, Ваше Величество. — Позволяю, — не удержался от улыбки король. Когда смущенно потирающие ушибленные места ратники были снова отправлены в конец коридора, Атар заговорил неожиданно серьезно. — Они такие неустрашимые и могущественные бойцы, как принято считать. — Они сильные противники, — сказал Кай. Но сила их вовсе не в воинских навыках и магическом мастерстве. Сила их в том, что люди в них верят. А в бою, скажем так, на туманных болотах я встречал тварей гораздо более опасных. Но ты, брат Аттар, все равно еще слишком неопытен, чтобы биться с эльфами. — Хм... — хрипнул северянин, сжав кулаки. — Не печалься, брат Аттар, — успокоил его герб. — Тебе наверняка еще представится возможность сразиться с детьми высокого народа. — Вы... — Аттар искосы глянул на Эрла. «Вы уже сказали брату Эрлу о том, что... ну...» «Пока еще слишком рано», — проговорил Кай. «Мы будем говорить с его величеством тогда, когда у нас все будет готово». Эрл ощутил не сильный, но все же довольно неприятный укол. Болотники и рыцарь Ордена Северной крепости обсуждали, как защитить человечество от власти высокого народа без него. Намеревались сообщить ему о своих выкладках только после того, как закончат их разрабатывать. А впрочем, как иначе, что он смог бы подсказать им? Атар прошелся по опочивальне, подолгу останавливаясь там, где чернели останки эльфов. — Как пить дать, нарочно подгадали, чтобы явиться под самую свадьбу? — громко поделился своими соображениями он. — Вот гады! Что они хоть говорили тебе, брат Эрл? «Говорили», — повторил Эрл, подумав еще о том, что ни Каю, ни Гербу не пришло в голову поинтересоваться, какой разговор состоялся у него с посланниками высокого народа. «Они милостиво даровали мне последний шанс сохранить союз, ценой жизни всего лишь двоих людей». «Надо думать, ты отказался?» — хмыкнул Атар. «Отказался», — кивнул король. «Вы отказались отдать высокому народу наши жизни, Ваше Величество?» Вдруг уточнил Кай. «Или отказались от возможности спасти союз с эльфами?» Эрл снова дернул углом рта. Эта привычка появилась у него не так давно. Да и привычка ли? Скорее, первое проявление какого-то расстройства, запустившего когти в его разум. «Я отказался казнить тебя и брата Герба» честно ответил Эрл. В коридоре снова послышались шаги. Но на этот раз никакого шума не было. Эту особу, направляющуюся в королевскую почивальню, стража остановить не посмела. Только очевидно предупредила о приказе короля. Литея влетела в почивальню с обнаженным мечом в руках. Первым, на кого она бросила тревожный взгляд, был юный рыцарь-болотник Кай, И это обстоятельство отметили все присутствующие, кроме, кажется, Атара. «Что здесь произошло?» – выдохнула она. «Я слышала шум». Болотники Аттар поклонились принцессе. Только тогда она спохватилась и склонила голову перед королем. Принцесса после своего возвращения во дворец совсем недолго забавлялась придворными нарядами. Пышные платья, сильно стесняющие движения, она очень скоро сменила на более привычные кожаные куртку и штаны. Правда, тот костюм, который пошли ей по ее специальному заказу в портные Дорбионского королевского дворца, по качеству и по крою здорово отличался от того, которое она носила во время своего путешествия к Туманным болотам и обратно. Но все равно в дворцовых залах он смотрелся диковато. Но как в ином одеянии Лития могла ежедневно упражняться с болотниками, каем и гербом в фехтовании на мечах, стрельбе из лука, метании ножей и прочих воинских искусствах? Тренировки занимали большую часть ее времени, и даже подготовка к свадьбе ничего не изменила в обычном распорядке дня ее высочества. Нельзя сказать, чтобы Эрлу все это очень нравилось, но, по крайней мере, он ни разу не позволил себе сделать своей невесте замечание. Видимо, считал, что после свадьбы все изменится. «В коридоре собираются люди», — сообщила Лития. «Шум слышали многие. Итак, это произошло?» «Да, Ваше Высочество», — ответил ей Эрл. «Это произошло». «Был бой? Вы не пострадали, Ваше Величество?» «Я не пострадал. Брат Кай и брат Герб появились вовремя», — ровно проговорил король. «И...» Принцесса вопросительно глядела мужчин. — не нелюди, — сказал Атар. — Один, правда, убег. Вот я и говорю, ежели я поспел бы, всех бы здесь положили. Эрл шагнул к лите и протянул ей руку. — Позвольте проводить вас, ваше высочество, к вашим покоям, — предложил он. — Все уже кончено, и не след будущей королеве находиться в такой грязи. А по дороге я расскажу вам подробности случившегося. Она примчалась сюда, чтобы помочь мне, сверкнула в его голове неожиданная и такая желанная мысль. «Мне?» Или... Тут же начал угасать огонек радости. Или вовсе не мне. Он решительно оборвал мысленную свою речь. Литея приняла его руку, но уже уходя обернулась к болотникам и северянину. «Что же теперь будет?» Не спросила, просто проговорила она.